Глава 9. Осенние невзгоды. Корнилова похоронили в городе на высокой горе, рядом с могилой адмирала Лазарева. Бомбардировка Севастополя, начатая 5 октября, продолжалась, постепенно утихая, целую неделю. Намерения неприятеля сделались ясными. На штурм французы и англичане не отважились и приступили к осаде. По ночам неприятельские войска занимались постройкой окопов на расстоянии от 300 до 500 метров от Севастопольских укреплений. Неприятельские стрелки занимали эти окопы и днём вели прицельную стрельбу по защитникам Севастополя. На этом расстоянии огонь из винтовок сделался опасным. На потареях и обостионах пришлось беречься не только от бомб и ядер, но и от штурмовых пуль. По мере приближения неприятеля возросла важность ружейного огня и с нашей стороны. Батареи и бастионы приспособили к ружейной обороне. Начали строить контрпророши, передовые окопы для прикрытия стрелков. Из первой линии своих окопов неприятель начал рыть зигзагами ходы в сторону крепости, овладевая местностью, окружающей Севастополь. Неприятель вместе с тем придвигал свои батареи ближе к городу. Враг сжимал Севастополь под ковы осадных работ, продолжая обстрел города и укреплений. Огонь неприятельских орудий сосредоточился главным образом на четвертом и третьем бастионах. Поэтому можно было догадываться, что неприятель надеется в этом месте прорваться в город, приблизясь к нему закрытыми от прямых выстрелов ходами. Ночью требовалось неусыпное наблюдение за неприятелем, чтобы уберечься от внезапного нападения. С этой целью в поле высыпались в сторону неприятеля сильные секреты для наблюдения за ним. Делались и вылазки из крепости более крупными отрядами, из десятков и сотен охотников. Отряды, пользуясь ночной тьмой и шумом осенней непогоды, подкрадывались к неприятельским окопам. Выбивали штыкамеры работающих там сапёров, засыпали рвы, уносили отбитое оружие и инструменты и возвращались обратно под защиту Севастопольских батарей. По ночам Севастопольцы исправляли повреждения, нанесённые за день вражеским обстрелом.